Глава шестая. «Иво! Иво!» Услышала я, как выдох. Или показалось. Мы вошли вслед за стариком в небольшой дом. Я, Ричард и Леовин. охраняющие нас стражи остались за домом разговаривать о чем-то с немногочисленными местными. Внутри было темно, но чисто, пахло травами, а под потолком висели квадратные медальоны, исписанные руническим алфавитом на местном, судя по всему, языке. Я по инерции поискала красный угол, в котором стоял бы маленький стол с иконами и свечами. Но это все-таки чужой мир, а не православная деревушка. На стене нашлись только очертания женской фигуры, выжженные черным по золотистой дощечке. Я перестала рассматривать дом и обернулась на старика. Он был похож на местного ведуна или знахаря. Цепочка на шее кольца, почти как у Ричарда, и плетеный браслет с руной на руке. Он выглядел жилистым и подвижным и чем-то напомнил моего соседа по лестничной клетке, Федора Ивановича. Одного с ним возраста. Но этот Йоран, пожалуй, покрепче будет, хоть и невысокого роста, особенно на контрасте с внушительным Ричардом. Коротко о чем-то переговорив с Лявин, потом с Ричардом Он отошел к низкому столу, перебирая кругляшки, похожие на монеты, и не обращая на меня никакого внимания. Я даже сдавленно кашлянула, а Льявин вдруг постранилась. Вообще-то я думала, что Ричард привез меня сюда, чтобы узнать, как вернуться, или хотя бы что-то предпринять. Но виду отстраненно о чем-то размышлял, будто слушал голоса в своей голове. И только потом повернулся и кивком пригласил меня сесть за стол. Когда старик снова поднял на меня глаза, чуть туманные, стало не по себе. Будто он видел меня насквозь, знал обо мне всё. Не только о нынешнем, но и о прошлом и будущем. «Вы можете меня понять?» заговорила я с надеждой. Старик покачал головой. Но я не успела расстроиться, потому что дальше произошло что-то странное. Я словно начала понимать не слова, и даже не мысли, а туманные образы, рождённые в чужой голове. Сначала увидела женский силуэт, бредущий по густому лесу, по узкой тропе. Не уклоняясь от ветвей, женщина шла извилистой дорогой так плавно, будто плыла, а не ступала ногами. И потом я увидела, как этих троп стало бесчисленное множество. Они закручивались между собой, сплетались и расходились в стороны бесконечной паутиной. Старик начертил пальцем на столе какой-то знак, похожий на Рону. «Ты здесь не просто так». Появилась вдруг в голове чужая мысль. «Так или иначе, что-то связало ваши дороги. Но только вы сможете понять, что». «Да как это понять, если мы разговаривать-то не можем?» Так же мысленно воскликнула я. Старик молчал, только смотрел на меня задумчиво. Услышал. Я мельком обернулась на стоящего у двери со скрещенными руками Ричарда, который будто ждал от старика ответов на все вопросы и выглядел слишком напряженным. Я утомленно пожала плечами. Тоже хотела услышать ответа. Но, похоже, ничего, кроме туманных фраз, ждать не стоит. «Теперь ты одна из нас. Прими это, и все изменится». прозвучало это в голове гулко. И до мурашек странно, даже оторопь взяла. Принять то, что я в чужом мире, и не могу вернуться домой? Легко тебе говорить, старик. Я стиснула ладонями виски, тут с улицы раздались громкие голоса. В комнате внезапно потемнело. Я оглянулась на окно и увидела, как начал накрапывать дождь. Когда только успела пригнать тучи, чувство близкой опасности снова отозвалось холодом по позвоночнику. Ветер ударил в крохотные стекла, Вдалеке заскрипела калитка. Я хотела опять обратиться к ведуну. Но Ричард вдруг забеспокоился. Переговорил о чем-то с Леовин и подошел ко мне. Кивнул повелительно в сторону двери, мол, уходим. «Что случилось, Ричард?» «Я не могу уйти сейчас. Мне надо поговорить, слышишь? Этот старик меня понимает. Единственный из всех вас!» Ричард отрицательно мотнул головой и подхватил меня под локоть. Видун тоже встал и скрылся в темноте комнаты. А распахнула дверь, которую так и вырвала из ее рук. «Уходим!» «И почему-то срочно!» На душе стало беспокойно, а в голове по-прежнему перекатывалась эхом последняя фраза старика. «В самом деле, что они так переполошились? Торопятся, будто хотят что-то опередить. Будто не дождь начинается, настоящий апокалипсис!» «Когда мы выскочили на дорогу, бык уже ждал хозяина». Ну и меня. Воины Ричарда повскакивали в седло и вели сейчас себя совсем иначе. Окружили со всех сторон и внимательно глядели по сторонам. «Леовин! В. Эрдиан!» бросил Ричард, когда поднял меня в седло, а потом забрался следом. Она приблизилась верхом и последовала за нами, заняв место в середине отряда и тоже посматривая в сторону ближайшего леса. Я же не очень понимала, что происходит и поэтому, может, откровенной паники пока не было. Тем более, когда рядом такая крепкая и надежная с виду спина. На боку у Ричарда висел в ножнах меч, а на самом быке сбоку от седла тот самый топор из леса. При в быка Ричард пустил его вперед. Дорога из деревни повела в сторону горящего разноцветными листьями леса. Дождь усилился, запахло влажной землей. Я поежилась, невольно прильнув к Ричарду. Покойно Самойлова. Они просто переругались из-за грозы. Вон какая туча движется прямо на нас. Уже перевалило через вершины гор. Хотя грозу как раз было бы разумнее переждать под крышей. Значит, дело в чем-то другом. От этой мысли сердце ушло в пятки. Над головой замелькали ветви, роняя капли прямо за шиворот и в лицо. Первый нехороший звук я услышала, когда мы нырнули вслед за тропой в глубину подлеска. Это было похоже на рык разъяренного тигра. Впрочем, и зверюга на него похожа. Я немела от ужаса, только вцепилась в Ричарда мертвой хваткой. Вжалась в широкую спину всем телом и зажмурила глаза. «Лучше не видеть. Так будет не страшно». Ричард резко повернул своего быка, который явно рвался в бой. Рядом что-то орали остальные. Послышался даже звонкий окрик Леовин для которой это все явно было не впервой. Зверобык помчался сквозь заросли, и я чуть не свалилась, успела открыть глаза и снова увидеть бегущего рядом с нами монстра. Мелькала мокрая от дождя лохматая спина, мощные лапы. Слышался утробный вой, и только взмах Ричардова меча отогнал зверя немного прочь. «Мама!» Просипела я глухо, когда бык сделал резкий поворот. Хотелось съежиться в седле, Но бешеная скачка не позволяла. Трясло так сильно, что я потерялась. Руки бессильно соскользнули. Не хватило мне все-таки опыта верховой езды, как у остального отряда. Я пыталась снова обхватить Ричарда, но не успела. «Ричард! Ховар!» Снова услышала я звонкий девичий крик и обернулась. «Поздно». Летящий ко мне черный комок шерсти. Глухой удар в плечо. И я скатилась с быка, не успев даже взмолиться о помощи. Дернула к себе руки, защищая лицо. Ногу разорвала резкая боль. И я заорала, как ненормальная. Еще мгновение, и кто-то сбросил с меня вонючего зверя. Я мельком увидела над собой лицо Ричарда. Зажмурилась под дождем, сились разглядеть еще что-то. Но адская боль в правом бедре ослепила и лишила сознания. Ричард сидел за столом уже четвёртый час. За окном давно маячила, точно насмехаясь, полная луна. Затекли мышцы, и хотелось лечь спать, но упорное желание разобраться в происходящем не давало покоя. Оно, ещё зудящее под лопатками чувство, вины. «Если эта девушка умрёт, это останется только на его, Ричарда, совести». Настолько не терпелось найти ответы, кто не дождался спокойного времени и рискнул ее жизнью. Ховары создание иных слоев и любят ночь, полнолуние и темноту. Время перехода. Подошедшая слишком стремительно гроза затянула небо так плотно, что они решили, будто пришел их час. Ричард досадливо цокнул языком. А ведь считал себя разумным человеком, но будто кровь этим утром в голову ударила. Судьба. Случайная встреча. Загадочная речь незваной гости и... Да, стоит признаться себе в том, что эти большие глаза цвета туманного предрассветного леса, глядящие на него с такой невыносимой мольбой, не могли оставить его равнодушным. В конце концов, кодекс предписывал спасать и защищать слабых. Ричард хмыкнул. Конечно, дело вовсе не в том, что неравнодушным его сделало и то облегающее платье из дорогого шелка, какое обычно надевали на ночь знатные леди. Откуда взялось, интересно, после драных штанов? Вспомнилась живость движения невольной гости и столь милая непосредственность. И еще то, как изгибаются ее брови, хмурится лоб, и как отчаянно она пытается ему что-то объяснить на своем языке и прикусывает губы от досады. Как злиться на его непонимание. Он должен найти к ней подход. Похоже, Леовин и правда ее слишком запугала. И чего так взъелась? Если бы ее подозрения были правдой, Ричард бы давно это почувствовал. Второй год здесь, и уж хорошо знает все окрестности. Вероника не отсюда и не из-за реки, а значит, остается не так много вариантов. И неспроста это именно сейчас произошло. Ричард уже неделю всей кожей чувствовал грядущие перемены. Что-то должно было случиться. Даже Леовин замечала странные знаки в небе и встречала случайные предзнаменования в коридорах замка. «Атиас!» Правда, говорил, что чувствует опасность, но он всегда опасался резких перемен, и ссылка в пограничье для него стала настоящим испытанием. Сам же Ричард чувствовал, будто есть возможность уйти с нежеланной дороги. Хилоин услышал невысказанный вслух просьбы? Четвертый час Ричард листал летописи прошлых обитателей замка и его окрестностей, но ясного ответа не находил. «Да и можно ли его найти?» «Легенда на то и легенда». Как назло, Йоррен тоже подтвердил его бредовое предположение. И от этого становилось не по себе. Ричард задумчиво покрутил стоящую на столе тонкую медную статуэтку богини Хилоин с раскинутыми в сторону руками. Стер пальцем пыль с поднятых ладоней и макушки с косами. Смотрелся в едва обозначенное в скульптуре лицо. «Скажи-ка мне, Хилоин, твоя ли она и вправду посланница?» «Есть, конечно, способ это проверить». Если Йоран прав. Если их столкнула судьба не просто так, он это почувствует. Уже что-то чувствует. Главное, чтобы Вероника осталась жива. Ричард вздохнул, понимая, что сделал все, что мог. И теперь это зависит не от него. Лекарь обработал рану, дал целебное средство и следил за Вероникой с самого возвращения в Аронхилл. Остается дождаться».